от звезды к мединетке. Эта новая коллективная иллюзия, конечно, овладевает обществом, невзирая на его классовое расслоение. В двадцатые годы, пороническому замечанию писателя Мариса Сакса, в женщинах всего мира явственно проступило сходство сначала с Мэри Пикфорд, затем с Гретой Гарбо. На исходе тридцатых плащ и берет которые были на Мишель Морган в Набережной Туманов, вошли в моду настолько, что их носила вся Франция. Женщины пытались имитировать прелестные и кокетливые ужимки, заимствованные у звезд, их романтическую наружность, их взгляд, что затуманивается при свете луны. Мужчины со своей стороны брали за образец Рудольфа Валентина, потом Кларка Гейбла, Хэмфри Богорта и Гарри Купера, чьи герои мужественны, но имеют нежное сердце. Таким образом, любовные ритуалы претерпели метаморфозу, коснувшуюся всех общественных слоев. В частности, широкую популярность приобрел поцелуй в губы, до сей поры бывший в ходу лишь у высших слоев буржуазии и аристократии. Ведь в XIX веке, надо ли напоминать, поцелуй – Уже давно с воодушевлением, изображаемой литературой, в среде простонародья вызывал неприятие и отвращение. Он казался неприличным, внушающим греховное волнение больше, нежели прикосновение к гениталиям, и считался достаточным основанием для обвинения в таком преступлении, как посягательство на целомудрие. Кроме того, он ассоциировался с продажной любовью, а в двадцатых-тридцатых поцелуй благодаря кинематографу, почтовым открыткам и рекламным афишам напротив становится эмблемой страсти. Он навевает грезы, сладкие надежды, фантазии. Отныне он включается в арсенал приемов любовного сближения, становится одним из его первых жестов, обязательным этапом флирта. Другое знамение времени — что само это слово «флирт» в годы между Первой и Второй мировыми войнами проникает в обиходную речь простого народа. Разумеется, оно употребляется нечасто. Мужчины и женщины, занимающие скромное положение, пользуются им в основном в шутку или для того, чтобы показаться шикарными, пустить пыль в глаза или шутки ради. Ему все же предпочитают более привычные, старые слова и выражения вроде «гулять», «завести подружку», а если кому охота остаться в пределах цветочной терминологии, он скажет «срывать маргаритку». Но несмотря на все это, слово «флирт» пробивает себе дорогу. Этот языковой факт на свой лад отражает общественное явление – зародившаяся на исходе XIX века и все явственнее проявляющаяся в промежутке между двумя мировыми войнами, гармонизацию любовных отношений и проникновение флирта из буржуазной среды во все слои общества. Не забудем, что в прекрасную эпоху нравы разных общественных классов и даже разных регионов отличались весьма существенно. В Андее ничего не стоило пошалить под кустиком, тогда как на Корсике общество ревностно стояло на страже женской добродетели. В кругах буржуазии осуждалось проявление даже самой чистой идиллической приязни со стороны девиц, а между тем в рабочей среде терпимо воспринимали внебрачное сожительство и беременность до свадьбы. Общественное расслоение не может исчезнуть в одночасье, но в поведении молодежи наметилась тенденция к унификации, она прогрессирует хоть и медленно. Девицы из буржуазных семей расхрабрились и флиртуют напропалую, как в старь селянке, что шалили под кустиком а девушки из простонародья требуют от своих кавалеров более деликатного обхождения. Между 1880 годом и 1920, как отмечает историк Мари Сон, в сельской местности устанавливается новая манера обольщения. Благодаря велосипедам, автобусам, а позже автомобилям сельская молодежь становятся гораздо мобильнее, особенно парни. Они по праздникам разъезжают из деревни в деревню, потом уже и до ближайшего города добираются, где открыт дансинг, куда пускают по киношным билетам. Юные крестьянки в подражании горожанкам и кинозвездам начинают придавать больше значения своей наружности. Они больше не одеваются, как коровы, Мало-помалу отказываются от нарядов в традиционном для данной местности духе, предпочитая покупать платья и шляпки в крупных магазинах. Зато и от партнера они требуют, чтобы ублажал их красивыми речами, держался как внимательный, галантный кавалер. Селянки не желают больше терпеть тычки, шлепки, болезненные щипки повыше локтя, и прочие грубоватые проявления нежных чувств. Им теперь подавай ласки, кинематографические поцелуи, любовные признания. Они настоятельно требуют, чтобы их очаровывали, а не попросту опрокидывали навзничь. Во французских селениях, по свидетельству современника, наступает новая эра. Крестьянки учатся элегантности по каталогам «Самар», универсального магазина «Самаритен», осваивают красивую манеру выражаться по пластинкам Мариса Шевалье. В Андее по-прежнему царит приятная легкость нравов, удивит свои шашни по летней паре. Но это уже не любовь с собой, не задиранье юбки на соломе в сарае. Ныне у пастушки шелковые чулки, кружевная комбинация — Ей не по вкусу, насколько молодца с фермы в темном уголке хлева Требуется культурное обхождение Молодому человеку надобно проявить искусство обольщения в праздничный вечерок В главном городе Кантона между Шимми и Танго В среде городского простонародья и среднего класса наблюдается тот же феномен Приемы любовного сближения делаются тоньше поэтичнее. Флирт тоже становится более проникновенным, чувственным и начинает отдавать наивным романтизмом. Большую роль сыграл во всем этом мощный порыв восторга, каким молодежь и рабочие встретили такое невероятное завоевание народного фронта, как введение оплачиваемых отпусков. Это произошло в июне, 1936-го. Свет тех дней не угас в нашей коллективной памяти до сей поры. Рабочие, наконец, получили возможность большого двухнедельного бегства от повседневности. Они теснились сияющими лицами в вагонах поездов счастья, они заполонили пляжи Нормандского берега, высокогорные отели в Вагезах и Альпах, вызывая брюзжание их прежних привилегированных обитателей, раздраженных вторжением этой сволочи в каскетках в места своего отдохновения. Те же, у кого, несмотря на удешевленную цену отпускных билетов, все-таки не хватало средств, чтобы рвануть куда-нибудь подальше, довольствовались тем, что по воскресеньям отправлялись в кафе на рыбалку, мастерили, работали в саду. Многие устраивали экскурсии, загородные прогулки. Ставили палатки где-нибудь в тихом уголке среди зелени, затевали пикники на речном берегу, колесили по дорогам Франции на обычных велосипедах и на двуместных тандемах. Молодежь тоже почуяла свободу, кочевала, останавливаясь в гостиницах и на туристских базах для юношества, которые росли во множестве, как грибы, и процветали. «Пойдем навстречу жизни, пойдем навстречу солнцу», — пели они. Так расцветала новая чувственность, дух которой вскоре великолепно выразит «Поющий безумец», облаченный в свет Шарль Трене. Первый успех пришел к певцу лишь в конце 1937 года. Но это был настоящий бум. Его песни — нежные, поэтичные и смешные, с легко запоминающимся мотивом, неотразимое воодушевление певца, его ярко-синие глаза и светлые кудри под фетровой шляпой, алая гвоздика, сверкающая на отвороте его куртки — все в нем излучало жизнерадостность. Он и пел о том, что ему весело, Он радуется ласточкам В голубом небе над крышами, Солнцу, чьи лучи озаряют улицы, Везде, во всем живет счастье. Его песни славят сердечные порывы И нежные чувства, Простые природные радости, Блаженство растянуться летом на травке Или идти рядом, рука в руке. Для него все, что не есть — наивно-романтичный голубой цветок поэзии, и сладкий аромат, который вдыхаешь, и чарующий взгляд, и слова, которые трудно высказать, и свиданье осенней порой, и песня, что напеваешь в полголоса.